И в Европе действительно так думали. А в первые дни по свержения Берона даже весь Петербург считал Остермана хоть тайным, но действительным виновником гибели регента. Маркиз де Шатарди писал своему королю, «Болезнь графа Остермана сильно, если не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайн, которую он принимал, показывая вид что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда. Верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана. Но скоро Андрей Иванович себя успокоил. Он весь отдался злобе дня, устраиванию своих дел, приготовлению ответного удара Миниху. Один только раз Еще его изленное самолюбие сильно заныло. Это было тогда, когда он получил из Константинополя от Румянцева такое послание. Что касается до той с Богом начатой перемены, не только я здесь, но и все в свете моей сердечное порадование возымели и яко единомы усты Богу моления принесли с прославлением имени вашего сиятельства, яко первого сына Отечества Российской империи, ведая, что все то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено. Андрей Иванович порывисто скомкал это письмо, а когда его жена полюбопытствовала узнать, что пишет румянцев, то он совсем не мог сдержать себя и закричал на нее, чтобы она не смела трогать и убиралась. А он со своей графиней жил душа в душу и даже в самые свои трудные минуты относился к ней с нежностью и не иначе называл ее как «моё сердечко». Расставаясь с фельдмаршалом, Анна Леопольдовна сказала ему, чтобы он немедленно занялся списком наград. Она была так взволнована всеми событиями этой ночи, что сама отказалась распределять награды и вполне полагалась на фельдмаршала. «Только, пожалуйста, чтобы все были довольны», — прибавила она. «Я хочу, чтобы первый день нашего торжества был радостным днем и для всех, кто не враг наш». Миних, вернувшись домой, призвал своего сына и барона Мэнгдена, председателя коммерц -коллегии. «Приготовь бумагу, я буду тебе диктовать», — сказал он сыну. Затем было приступлено к составлению списка. «Пиши», — сказал Миних. «Во-первых, о том, что принцесса Анна Леопольдовна провозглашается правительницей вместо Берона» и возлагает на себя Андреевский орден, а меня жалует в генералиссимусы. — Батюшка, — заметил Миниху его сын, — а тебе я писать не стану. — Это еще что такое? — даже вскочил фельдмаршал со своего кресла. — А то, что звание генералиссимуса, наверное, пожелает принц Антон. И, конечно, тебе не следует начинать неприятными отношениями с принцем. миник задумался на минуту и сообразил, что он действительно хватил через край и что сын совершенно прав. Да, спасибо, что остановил. Ты правду говоришь. Но что же мне-то? А тебе самое лучшее просить звание первого министра. Хорошо, помирюсь и на этом. Но ведь и тут есть возражение. Нам не следует обижать Остермана. А Остерман, наверное, обидится. Он не захочет терпеть над собою первого министра. — Так следует повысить Остермана, — заметил Мэнгдон. Но как же, как? — задумался Миних. И вот он вспомнил, что Остерман давно уже намекал о своем желании быть великим адмиралом. Да — Да-да! — оживленно обратился Миних к сыну. — Сделаем Остермана великим адмиралом. Звание это почетное, но для меня не опасное. Стеснять меня не будет. — Кто знает, будет ли доволен Остерман этим назначением, — сказал Миних сын, прерывая свою работу. — Я так думаю, что ему больше захочется быть великим канцлером. — Мало ли что захочется, — быстро отвечал фельдмаршал. Мало ли что захочется. Конечно, мы должны постараться предоставить им очень почетное звание. Должны избежать вражды с ним. Но слишком далеко пускать его все же не следует. Не следует забывать, что сегодняшняя ночь не его рук дело, а моих. Так неужели же мне не воспользоваться этим? Пустить Остермана великие канцлеры? Да это совсем связать себе руки? Отказаться от дел иностранных? А я вовсе не намерен отказываться от них. — Нет. По-моему, великим канцлером нужно назначить князя Черкасского. — Князя Черкасского? — изумленно отозвался Мэнгдон.